как в тот момент ему нечего было делать, он начал размышлять. Не думаю, чтобы открытия рождались из необходимости. Открытие впрямую происходит от праздности, а может быть и от лени. Избавиться от неприятностей — в этом состоит главный секрет, который вел человечество через сотни тысяч лет, от изобретения кремня до стиральной машины. С ходом времени положение женщин определенно изменилось к худшему. Мы, женщины, повели себя как дурочки. Начали вопить, чтобы нам разрешили работать наравне с мужчинами. Мужчины, ничто же сумняшися, с удовольствием ухватились за эту идею. Зачем защищать жену? Что плохого, если она сама будет защищать себя? Она хочет этого. Черт возьми, на здоровье. Мне кажется чрезвычайно огорчительным, что, начав с того, что мудро объявили себя слабым полом, мы теперь сравнялись в положении с первобытными женщинами, весь день гнувшими спину в полях, вышагивавшими многие мили в поисках верблюжьих колючек, годных на топливо. Они шли, выдрузив на голову тяжелый груз домашнего скарба, в то время как блистательные самцы гордо горцевали впереди, свободные от поклажи за исключением смертоносного оружия для защиты своих женщин. Надо отдать справедливость женщинам викторианской эпохи. Мужчины ходили у них по струнке. Хрупкие, нежные, чувствительные, они постоянно нуждались в защите и заботе. И что же, разве они были унижены? растоптаны или вели рабский образ жизни, мои воспоминания говорят мне совсем о другом. Все подруги моей бабушки отличались редкостной жизнерадостностью и неизменно достигали успеха во всех начинаниях, упрямые в своих желаниях, своенравные, в высшей степени начитанные и прекрасно обо всем осведомленные. И представьте себе, они невероятно восхищались своими мужчинами, Искренне считали их потрясающими парнями, гуляками и волокитами. В повседневной жизни женщины творили все, что хотели, при этом делая вид, что полностью признают мужское превосходство, чтобы мужья ни в коем случае не потеряли лица. «Ваш отец знает лучше, дети мои». Это оставалось священной формулой. К настоящему рассмотрению проблемы, однако, приступали в конфиденциальной обстановке. «Я уверена, Джон, что ты совершенно прав, но мне интересно, подумал ли ты...» Однако в одном отношении авторитет мужа был незыблем. Муж — это глава семьи. Выходя замуж, женщина принимала как свою судьбу его место в мире и его образ жизни. Мне кажется, что такой уклад отличался здравым смыслом и в нем коренилась основа будущего счастья. Если вы не можете принять образ жизни вашего мужа, не беритесь за эту работу. Иными словами, не выходите за него замуж. Скажем, он торговец мануфактурой, он католик, он предпочитает жить за городом, он играет в гольф, а отдыхать ему нравится на море. Вот за это вы и вышли замуж. Примите и полюбите все это. Совсем не так уж это и трудно. Это просто удивительно, какое огромное наслаждение можно получать почти от всего, что существует в жизни.